Глава 22. На следующий день, прямо с утра, я приступил к решению вспомогательной задачи. Я начал усаживать Васю писать объяснительную записку по факту его безобразного поведения в виртуальной реальности. Предупредил об ответственности задачу ложных показаний, взял подписку о невыезде и подписку о неразглашении. Еще строго предупредил, что если он будет трепаться о нашем визите, кому попало, я ему покажу то место, где раки зимуют, и заставлю их ловить голым ртом, не выпуская на поверхность. Разумеется, Васю, а не раков. Вася заверил, что он будет нем, как черная дыра в новолунии, чем несколько сбил с меня спесь. Вероятно, я совершенно напрасно вообразил, что лингвистика простая наука. На все препирательства ушел час. Но Васю я таки умял на писанину. Наставив его стези, я взялся за решение основной задачи. Я понимал, что информация, полученная нами, такого сорта, что ее нельзя вываливать на неподготовленных людей. Поэтому я решил найти Гирю и, минуя все промежуточные инстанции, доложить о результатах встречи непосредственно ему. Это решение стало роковым. Я безуспешно проискал Гирю два дня, ибо, как сказал однажды Валерий Алексеевич, был юношей упорным в своих намерениях. В ночное время Гиря отсутствовал везде. Где он пребывает в дневное время, не знал никто, включая Сюняева. На запросы по домашнему коду никто не отвечал. Я позвонил Сомову. Он сказал, что в первый день ближе к вечеру Гиря заскакивал ненадолго, высосал из него информация о том, что никаких новых данных по комете пока нет, кроме того, что она безусловно существует. Велел форсировать получение таковых и исчез. Я связался с Карпентером. эндрю Джонович сказал, что Гиря ему звонил и интересовался местонахождением Асеева. Узнав, что Асеев по-прежнему не обнаружен, он страшно обиделся, сказал, что разочаровался в жизни, что примет схему и что-то там еще очень неприятное, чего он, Эндрю Джонович, не понимает, поскольку не знает русских традиций. После всего этого Гиря сказал, что Асеева можно больше не искать, поскольку он, вероятнее всего, засел где-то в поясе астероидов и носа больше не высунет. Дав указание не спускать глаз с Бадуна, но во всем ему потакать, Гири отключился и больше на связь не выходил. Я решил довести дело до конца. Я связался с кикнадзи зураб шалович сказал, что брошен на произвол судьбы в этом богом забытом месте и из Гири не связывался уже неделю, поскольку доложить ему пока нечего, а сам Гиря его игнорирует. Я спросил, где это место, он сказал, что в Непале, и мы простились. Тогда я пошел на крайние меры. Я связался со Штокманом. Тот сидел дома в ожидании каких-то материалов от Гири, из чего автоматически вытекало, что самого Гири там не было. Я уточнил. Штокман сказал, что моя гипотеза полностью подтверждается его личными наблюдениями. Тогда я набрался нахальства и позвонил Сюняеву по персональному коду. Валерий Алексеевич страшно развеселился, узнав, чего я от него хочу. Он сказал, что гирю видели одновременно в трех местах, причем одно из этих мест – секретариат коллегии, а другое – приемная Шатилова. И ни в одном из этих мест не подтвердили, что он там был. Но, впрочем, и не опровергли. Вероятно, это какой-то новый релятивистский эффект. Другое возможное объяснение гири обзавелся собственной волновой функцией и размазался в пространстве но тут надо проконсультироваться со штокманом возможно ли такое в конце концов какие то части гири должны остаться макрообъектами а стало быть должны наблюдаться я согласился что дело нечисто и мы разорвали контакт на третий день утром гири вышел на связь сам без всякого принуждения он сидел дома в пижаме и пил чай Увидев меня на экране, он зевнул и, прикрывая рот рукой, поинтересовался, что нового. Я сказал, что нового ничего, все по-старому, но зато старое предстало в новом свете. «А, -а" — сказал он, — значит, встреча с бодуном состоялась». Я подтвердил, что да, и что даже несколько более того, а именно, там же состоялась еще одна встреча. Тогда он еще раз зевнул и предложил явиться для приватного доклада прямо к нему на дом. Я явился. Гири угостил меня чаем. Во время доклада он позевывал, но слушал предельно внимательно, ни разу не перебил и не задал ни одного вопроса. Потом сказал. «Глеб, прошлую ночь я спал всего два часа, а эту ночь вообще не спал. Соображаю очень плохо. То, что ты мне рассказал, я воспринял, но мне это надо переварить». Карабумба, мнамба, тумба – очень убедительный аргумент. Сам бы я до этого не додумался, но, видать, там, в виртуальной среде, мои мыслительные способности резко обострились. Сказать по правде, если бы я раньше не имел дела с Калуцей и сумовым я во все это сроду бы не поверил. Даже если бы ты все сказки про Карабумбу воспроизвел мне дословно. Сам-то ты веришь? А вы подтверждаете, что Карабумба фигурирует в ваших детских воспоминаниях? Да. Тогда простой логический вывод. Ни в каком участке моего мозга никакого карабумбы никогда не было. Теперь он появился. То есть, каким-то образом он перебрался от вас ко мне. Этот факт имеет место, и во что-то не верить у вас нет никакой необходимости. Предъявленный нам ящик обладает именно теми свойствами, которые продемонстрировал Бадун». «Недурно», – похвалил Гиря. Но для меня лазейка остается. Суди сам. Присоски я одевал, с ящиком взаимодействовал. Но кто мне доказал, что он зафиксировал мою личность? Никто. Я могу предположить, что это сказочный ящик. То есть он предназначен для выуживания из головы забытых детских сказок. Бадун их добыл и прокрутил тебе. Вот и все. Это никак не доказывает существование где-то там, вне меня самого, копии моей личности. Но, Петр Янович, я ведь лично беседовал с копией и, между прочим, Куропаткин тоже. Ты – это ты, а я – это я. Кто мне мешает предположить, что вы все находитесь в сговоре? Ты – Куропаткин, Сюняев, Бадун, Сомов. Короче, все, включая моего Вовку. К слову сказать, Бадун не желает устроить непосредственный контакт между мной и моей копией под явно надуманным и смехотворным предлогом. Это меня чрезвычайно настораживает. Твои комментарии? Ну, я не знаю. Думаю, у него есть основания не подпускать вас к самому себе. Если допустить, что Бадун прав, и ваша виртуальная личность разворачивается в мозгу того, кто к ней подключился, то что же получится, если он начнет действовать в вашем собственном мозгу? А что тогда может получиться? Да ведь тогда в одном мозгу соберутся две ваших личности. Вы же там друг друга со свету живете. Хм. Это веский аргумент. И что, у меня в запасе есть предположение, что весь мир на меня ополчился, или что он, этот мир, существует исключительно в моем мозгу, или что я сошел с ума. Последний я, кстати, уже как-то предполагал на твоих глазах. Тогда я сдаюсь. Вот то-то же. Но, Глеб, лично для меня есть еще один веский аргумент в пользу существования виртуального гири. Дело в том, что он правильно проинтерпретировал 26 с лишним процентов моего нейтралитета. Ты, конечно, мог и сам это предположить, но тогда, воспроизводя мне интерпретацию, сильно рисковал. Ведь если бы ты ошибся, и я имел в виду нечто иное, я немедленно заподозрил бы, что вы с Бадуном стараетесь склонить меня к выгодному для него решению. А на такой риск Бадун пойти не мог. Слишком многое поставлено на карту. И он это понимает. «Петр Янович, я сегодня прекрасно выспался, но впечатление такое, что выспались вы, а я засыпаю. Ваше последнее логическое построение я вообще не воспринял». «Да это и так, резвлюсь перед сном. Вечерняя разбинка мозгов. Ты, кстати, мозгами потягиваться не умеешь? А зевать?» «Нет, Петр Янович, зевать мозгами я не умею. Зря. Очень полезное упражнение». В общем, ты мне рассказал массу интересного. Дело в том, что ящики для извлечения сказок из мозгов наша цивилизация тоже делать не умеет. А значит, мы имеем дело с чем-то явно неземного происхождения. Следовательно, теорема доказана. Короче, я сейчас ложусь спать, а ты свяжись с Сомовым и Сюняевым. Вечером в 7 встречаемся у Сомова. Куропаткин. Нет, гипотез мы больше измышлять не будем. И ему там делать нечего. Тем более, что, предположительно, вашего разговора с Бодуном он не слышал. Все, иди. Вечером, появившись у Сомова вместе с Сюняевым, Гиря прямо с порога заявил, что у нас состоится тайное вечере. И поинтересовался, есть ли в наличии кровь Христова. Сомов сказал, что она, разумеется, в наличии. Но кто, собственно, здесь Христос? Гиря ответил, что значение это не имеет, ибо важен сам процесс, а не персонали, в нем участвующие. Лично он предполагает назначить на эту роль Сюняева, но если последуют возражения, то с его стороны возражений не последует. Валерий Алексеевич возражал. Он сказал, что очевидно стал жертвой очередной интриги, ибо опрометчиво занял не свое кресло. А теперь, вероятно, должен испить горькую чашу раскаяния и принести жертву во искупление грехов всего человечества за отчетный период. На что ты, собственно, намекаешь, осведомился Гири. Валерий Алексеевич нервно потеребил нос. Я решил, что, выражаясь лингвистически, рыльца у него в пуху, и пух его щекочет. Ну как же, я ведь по твоему наущению устроил целых четыре скандала. На меня, конечно же, возвели поклёб, и теперь, очевидно, запланировано распятие. Я выражаю категорический протест. Если я перевыполнил план по скандалам, то лишь только потому, что слишком усердно выполнял твои указания. Нельзя же, в конце концов, порицать за усердие и прилежание. Почему же нельзя? Можно и нужно. Гиря энергично разрезал воздух ребром ладони, имитируя движение ножа гильотины. «Но не в данном конкретном случае. Наоборот. Сейчас я склонен выразить тебе свое полное одобрение. Ты просто мастерски разыграл партию. Почти каждый, с кем я имел дело, немедленно начинал каяться во всех смертных грехах. Такого я еще отродясь не видел. Сам Астар бил себя в грудь и угрожал даже на смертном одре принимать строжайшие меры. Нет, Валера, ха, ты просто молодец». А не хочешь быть Христом, пожалуйста, должность Иуды пока вакантно оформлять. А какие еще вакансии, деловито осведомился Сюняев. Я бы предпочел занять место апостола Петра. Петр в переводе с, э, по-моему, э, греческого «камень». Сомов хихикнул сбоку и произнес в сторону. Роль Петра по праву исполнит сам Петр Янович, ибо тверда его длань и поступь крепка, а сердце кремень. «И сам он как пень», — пробормотал гири «Началась лингвистика», — подумал я. «Теперь добра не жди». И сказал, «Если без Христа никак, я готов. Давайте начнем процедуру». «Сейчас начнем», — пообещал Гиря. «Так, Владимир Корнеевич у нас будет Павел, ибо мудр аки змей и рассудком взяло обременен. А ты, Валера, ну кто там был еще, скажем, Магдалина, тебя устроит?» а «Омоешь слезами, помажешь миром. Дело, в общем, пустячное». «Однако», – буркнул Сюняев, – «но в конце-то концов кто-то должен являть милосердие и сострадание. И, как говорится, если не я, то кто?» «Дележка портфелей – дело ответственное», – сказал Гире. «Но пора честь знать». Он поерзал на стуле и прочно укрепил локти на столе. «Шутки в сторону. Первое. Так уж получилось, что информация по интересующей нас теме рассредоточена». Полной информации не имеет никто, но круг лиц, обладающих теми или иными ее частями, довольно обширен. А круг лиц, которые полностью понимают сложившуюся ситуацию, довольно узок. Собственно, мы четверо, да еще Куропаткин, и есть этот круг. Вероятно, со временем этот круг расширится за счет, например, Шатилова и еще кое-кого, но не сильно. Я бы хотел, чтобы, по крайней мере, он не расширялся без моего ведома. «Можете ли вы мне это твердо обещать?» «Петя, ты говоришь таким тоном, как будто нас ждет катастрофа», испуганно произнес Сюняев. «Что стряслось? Что-то стряслось?» Гиря поднял руки. «Валера, не устраивая истерику, ничего не стряслось, и впредь ничего не стрясется. Все будет крайне хорошо и просто замечательно. Уверяю тебя, нет никаких оснований для беспокойства». Но я же абсолютно ничего не понял из того, о чем ты говорил. Но я еще ничего не говорил. Ну так скажи, наконец, в чем дело? Послушай, мы только начали, а у тебя уже нервический припадок. Что же будет к концу? Прошу тебя, успокойся. Не знаю, коньяку ему налейте, что ли? Валера, я всего лишь прошу, чтобы ты и все здесь присутствующие до поры до времени не делились ни с кем, никакими своими прозрениями. Не на совсем, понимаешь? А только на время. Я ведь не могу знать, что тебе в голову стукнет завтра, и ты с этим побежишь в коллегию или напишешь докладную, что, мол, вот так и так, Гиря, мол, враг человечества. Но ведь ты не враг, я же знаю. Не враг. Я лучший друг человечества, самый верный и преданный, клянусь всем, чем тебе хочется. Но я начинаю очень сложную интригу, причем желательно, чтобы все остальное человечество в нее не было втянуто». Пусть себе идет по пути прогресса. Мы ведь не станем ему мешать, правда? Хорошо, уговорил. Ну вот и ладушки. А остальные? Гиря посмотрел на Сомова. Тот улыбнулся и кивнул. Ты, Глеб, я, конечно, могу тебе просто дать указание держать язык за зубами, но все же. Я, по примеру, Сомова тоже улыбнулся и кивнул. Тогда у меня к тебе просьба. Возьми на себя психологическую балансировку Куропаткина. Я думаю, с Васей проблем не будет, наш человек. Глеб. Гиря просверлил меня взглядом. Я не прошу тебя думать. Я прошу сделать так, чтобы проблема Куропаткина в перечне моих проблем не фигурировала. Если для этого нужно думать, думай. Если блеять козлом, блей. Но просьбу мою выполни. Куропаткин еще пацан и вращается в своем кругу. Это такой контингент, в котором информация распространяется быстрее скорости звука, и желающий хоть завтра лететь к звездам предостаточно. Ты вот подумай лучше, что произойдет, когда эта часть всеми правдами и неправдами полезет в космос осваивать кометы. И еще, если он хоть словом обмолвится о том, что они с моим этим, как его выделывали в виртуальной реальности, я ему уши оборву. «Тогда уж логичнее вырвать язык», – заметил Солмов. «Но о чем, собственно, речь?» «Погоди, Володя, дай мне закончить», – отмахнулся гири «Что касается Кикнадзе, Штокмана и Карпендера, я их сам в свое время обо всем проинформирую во всех деталях. Они, народ необидчивый, поймут. А лишний риск утечки информации мне ни к чему. Теперь, Глеб, рассказывай о визите к Бадуну. Без эмоций, но с деталями». Я начал рассказывать. И я старался все излагать сухо и максимально подробно. Разумеется, я умолчал кое о чем, в частности о том, что гири обещано содействие. Я решил, что будет лучше, если этот момент он озвучит сам. Соответственно, я умолчал и о пожеланиях Бадуна. По мере того, как я рассказывал, на лице Сюняева все явственнее проступала гримаса недоверия. Сомов же не проявлял никаких эмоций. Когда я закончил, Гиря сказал, я владею кое-какими дополнительными фактами, но сначала хочу услышать ваше мнение. Ты, Валера, как вроде не веришь своим ушам. Я тоже испытал на себе это неприятное н н недоверие, но немного поразмыслив, пришел к выводу, что никаких доводов, подтверждающих его обоснованность, изобрести не могу. В твоем интеллектуальном арсенале есть разные логические трюизмы. Самое время их сейчас продемонстрировать изумленной публике. Знаешь, Валерий Алексеевич потряс руками. Все это настолько дико и фантастично, что... Да, бронил Сомов. Это впечатляет. Но для меня лично теперь многое становится на свои места. Меня даже не смущает тот факт, что виртуальный гиря так буднично воспринимает свое состояние хотя он, как я понял, оказался в весьма необычном положении. Так вот, после аварии я лежал в клинике. Был момент, когда и я, и тот второй Сомов существовали одновременно в одной голове. Это трудно передать, но мы как бы стояли один против другого, а наше общее тело было для нас чем-то третьим, и как бы задавало немой вопрос, что же мне делать. Я первый сообразил, кто мы и где мы, и сказал ему, «Давай ты». Потом наблюдал за событиями как бы со стороны, и мое бытие стало каким-то рваным. «Володя, поговорим об этом позже», – мягко перебил гири «Констатирую, у меня больше нет сомнений в том, что некая группа людей во главе с Асеевым создала, скажем так, консорциум и в течение примерно семи лет готовила полет за пределы Солнечной системы, имея целью основать дочернюю цивилизацию». Сейчас они в основном уже готовы к старту. Какими дополнительными средствами располагают, вам известно. Главный вопрос, который мы здесь сидящие должны решить, пока только для себя. Я это подчеркиваю. Что нужно делать, исходя из интересов нашей цивилизации? Опять подчеркиваю. Цивилизации в целом, а не тех или иных ее частей. Возможные ответы. Игнорировать. Помочь. Воспрепятствовать. Воспрепятствовать. «Петя!» — голос Синяева дрогнул. «Что ты такое говоришь? Как мы можем препятствовать? Разве мы имеем на это право? Неужели это ведь... это преступление? Этого нельзя делать?» Валера родной. Гиря поднял ладони кверху. Я всего лишь отчетливо сформулировал варианты. «Так я поступаю всегда. Если проблема конкретная, я подхожу к ее решению конкретно». Вот сейчас некая проблема конкретизируется прямо на наших глазах. Все возможные с нашей стороны реакции я перечислил. Рассматриваю реакцию воспрепятствовать. Беру в расчет все последствия. Ущерб наносится? Практически никакого. Наоборот, утиль с орбит исчезает. Люди гибнут? Ну, в каком-то смысле да. Они ведь не вернутся, то есть исчезнут. Но исчезнут добровольно и даже во имя какой-то высокой цели. Требуются значительные затраты ресурсов? Никаких. Моральный ущерб наносится? Тут могут быть разные мнения, но особого ущерба я не прогнозирую, если, конечно. Что еще? Все. Никаких оснований препятствовать я не вижу. Пусть летят. Обрати внимание, мне совершенно не понадобились эмоции. В тебе погиб выдающийся бухгалтер, сказал Сюняев желчно. Ничего подобного. Он во мне живет и процветает. Ведет баланс условий, обстоятельств, действий и последствий этих действий. Я, как ты заметил, не взял на себя роль Христа и не хочу страдать за все человечество или какую-то его часть. Но считаю, что имею право взвешивать последствия и за всех скопом, и за каждого в отдельности. Твое мнение, Володя? Я согласен с Валерием. «За все человечество решать не могу, но лично я препятствовать не считаю возможным. Из оставшихся вариантов я склоняюсь к игнорировать», — сказал Сомов. «Ты, Глеб...» Я подумал немного, как сформулировать свое мнение, но изящные формулировки на ум не приходили. Гиря вел разговор в деловом ключе, а мне в голову лезли какие-то лозунгоподобные фразы, поэтому я сказал без выкрутасов. «Я, безусловно, за вариант содействовать». Если он возможен. Ага, наметились разногласия. Это хорошо, Буркнул Гиря. Ты, Валера, можешь отчетливо сформулировать свое мнение? Я выступаю за вариант благожелательно игнорировать. И что означает сей гибрид предложенных вариантов? Сказать им, что мы бы и рады, да у нас, мол, самих трудности и обстоятельства. Или проводить с оркестром и памятник поставить. Ну просто, по-человечески я их понимаю. «А как не понимаешь?» – заинтересовался Гиря. «Ну, все-таки это, это нарушение, какое-то пренебрежение ко всем остальным. Недоверие, что ли, к нашим возможностям я имею в виду человечество?» Я не берусь описать мину, которую на лице состроил Гиря. «Валерочка, дорогой, ну что ты плетешь? Он, видите ли, обижен за все человечество. Ты только представь себе, только вообрази на секунду, что произойдет с этим человечеством, если я завтра ознакомлю с нашими фактами десяток депутатов Ассамблеи ООН. Что после этого случится? Сколько будет заседаний, речей и голосований? Что на завтра покажут и напишут в средствах массовой информации? Какой дикий вопль издадут академические круги? Кралу! Комету украли! И какая каша воцарится в головах обывателей? А это, между прочим, основная часть того самого человечества, на которое ты ссылаешься. Но это пустяки. Ты лучше подумай, какие решения будут приняты от имени упомянутого человечества. Думай, я жду. Ну, Петя. Не надо про Петю. Петя тут совершенно ни при чем. Петя тебе скажет, что это и будет та самая катастрофа, сообщение которое ты ждал от меня в самом начале. По мне, пусть лучше эта комета брякнется на Землю, чем то, что я описал. Я понимаю вариант игнорировать. Он означает следующее. Мы делаем вид, что ничего не происходит. Вообще ничего. Асеева нет. Бадуна нет. Кометы нет. Все аварийные кака ходят по своим орбитам. Мы ничего не знаем и знать не хотим. Асеев спокойно отбывает, и мы о нем забыли. Все. Тебя это не устраивает? «Да, меня это не устраивает. Принципиально. Во-первых, меня переиграли, а у меня есть самолюбие. Я постараюсь отыграться». М -м -м, «Не совсем тебя понимаю», — сказал Синяев растерянно. «Помешать ты не можешь. Игнорировать не хочешь. Как же ты собираешься отыгрываться?» «Я постараюсь оказать содействие». Совсем перестал понимать. «Что там у тебя за самолюбие такое? Поясни, как оно может удовлетвориться содействием». «Да и что-то раньше я у тебя не замечал никакого самолюбия». «Оно у меня есть и было всегда. Просто оно не совсем обычное». «Говоря откровенно, на месте Асеева я действовал бы точно так же, как действовал он. Меня обыграл не Асеев, я сам себя обыграл. Еще пару недель назад я совершенно не понимал, что происходит, а должен был понять еще два года назад». Случись это тогда, можно было бы организовать содействие Асееву совершенно легально. То есть все были бы в курсе, все бы одобрили его план, в Кельвадере его группировки шли бы наши крейсеры, гремели бы фанфары, капитаны бы стояли на мостиках и отдавали честь посланцам нашей цивилизации, уходящим в неведомое. И уходя, эти ребята осознавали бы, что они именно посланцы, они извините, засранцы, удравшие от своей цивилизации. Стибрев то, что плохо лежит. Теперь же, если мы сделаем вид, что даже не заметили их исчезновение, они подспудно будут ощущать себя изгоями и, выражаясь фигурально, понесут это ощущение через парсеки. А лететь им долго. Так вот, мое самолюбие не позволяет мне это допустить. Сюняев хотел что-то сказать, но Гиря не дал ему и рта раскрыть. «Валера, ты только что обзывал меня бухгалтером. Как видишь, я действительно умею считать и учитываю все факторы. Еще один учтенный мной фактор такой. Шило в мешке не утаишь. Рано или поздно вся эта история всплывет на поверхность общественного самосознания. И как наша цивилизация будет выглядеть в собственных глазах. Между тем, Осознание собственной ущербности – неприятное состояние Совсем иное дело, если сонное человечество однажды проснется и сообразит, что ведь оно уже вполне официально проводило в полет одну межзвездную экспедицию. Сначала оно удивится, как же так? А потом, возможно, задумается – не пора ли слать вторую?